Меры и стратегия номер 1 пробиотики. Большинство современных средств, прописанных для облегчения проблем, связанных с пищеварением, лечат симптомы. Результатом является временное облегчение. И к тому же они нарушают баланс бактерий у вас внутри. Это приводит к неполному перевариванию пищи или к более серьёзным нарушениям. При плохом переваривании слишком большие молекулы питательных веществ не могут проникнуть через стенки кишечника, а это в свою очередь вызывает иммунный ответ, что может привести к аутоиммунной реакции. Плохое пищеварение может привести к недостатку питательных веществ, в которых нуждается ваш организм. Многие учёные считают, что нехватка белков может привести к серьёзным заболеваниям. Но есть выход. Это приём пробиотиков. Они содержат нужные организму хорошие бактерии, которые изгоняют плохие бактерии из пищеварительного тракта. Поддерживают иммунную систему и увеличивают производство витаминов, уничтожают токсины и канцерогены. Пробиотики Если их принимать правильно, могут совершать чудеса. Для них нет невозможного, когда дело касается здоровья системы пищеварения. При выборе пробиотика лучше отдать предпочтение мультисистемам, состав которых входит много типов дружественных бактерий. Вам нужны разные виды бактерий, потому что каждый вид имеет свои преимущества. Один может улучшить пищеварение, Другой восстанавливает иммунитет, некоторые препятствуют диарее и снимают спазмы. Все они улучшают здоровье кишечного тракта. Принимайте пробиотики на пустой желудок и следуйте инструкциям производителя. А теперь о других мерах, которые помогут правильно функционировать в вашей пищеварительной системе, что и поможет вам дожить и сохранить здоровье до 100 лет.